«А я всегда спала очень чутко», – скидывалась от малейшего шороха. Потом, правда, сразу засыпала снова. Забавное свойство, конечно. Но жить не мешает. Тем более на фоновые звуки она не реагировала. Во время практики, например, могла дрыхнуть даже под грохот пневматического молота, от которого содрогалось все общежитие. А вот стоило соседке по комнате подняться в туалет, просыпалась. В этот раз тоже вскинулась мгновенно. Едва услышав, как мягко открылась дверь бокса, и кто-то, осторожно ступая, зашел внутрь. Глупая улыбка так и наползала на лицо. Сдержать ее удалось лишь могучим усилием воли. Дураки. Ну, дураки, ну, дураки же. же. Наверняка, Наверняка, Стив всех опять сбалорочил. Рвение Стива понятно. Скоро всех распихают по колледжам. Вряд ли еще когда увидится. А у них с Дженой типа любовь. Ладно. а я притворится, будто пока их не слышит. Завтра увидят пустые койки и сами поймут, как облажались. Ни Дженны ни стейси ни Лины в боксе нет. Они со своих промплощадок приедут только завтра. Крадитесь, крадитесь, толочи Шаги и вправду оказались почти беззвучными. Человек... Приближался, и то, как он двигался, настораживало. Шел легко и был один. Точно не Стив. Стив вечно задевает углы кровати, спотыкается о стулья, ударяется и не вил. Может, Дик? Нет, тот обычно сразу идет к кровати Лины и садится на краешек. А нынешний гость ступал очень тихо, да еще и замер, будто решая, куда подойти. «Да чего тут решать? Койки все пустые, кроме одной!» Тишину нарушило едва слышное звяканье. Вдруг стало страшно. Так страшно, что дыхание перехватило, а кровь на батом загрохотала в ушах. Человек подошел, замер рядом. И в этот самый ник Аю что-то больно уколола в шею. Сознание не помутилось, но все тело сковал паралич. Не шевельнуться, не глаза открыть. С безвольного запястья срезали идентификационный браслет, после чего девушку легко поднялись с кровати, перебросили через плечо и понесли. Было больно, неудобно, страшно. Руки и голова болтались так такс шагам Безвольные, вялые Волосы свесились Подумалось на миг Нет, это сон Обычный кошмар Но бедра крепко перехватывала тяжелая рука А Айя на лицо терлась об одежду похитителя Жесткую и остро пахнущую улицы В коридоре ждал второй Он пошел впереди Затем свернул к пожарной лестнице Открыл и придержал дверь Двигались быстро, но по-прежнему не слышно. В полнейшей тишине спустились. Похититель со своей тощей ношей на плече даже не запыхался. Во дворе было холодно. Очень холодно. Шел дождь со снегом. В начале ноября погода не балует, и Ая, одетая только в майку и трусики, задубела почти мгновенно. Впрочем, она забыла о холоде сразу, как только похититель перешел на бег. «Пожалуйста, пусть это закончится!» Смолилась девушка, неизвестно кому. И неизвестно, кто услышал. Это закончилось. Мужчина остановился. Стряхнул безвольную ношу с плеча. Положил ее на что-то мокрое и холодное, расстеленное прямо на земле. Затем Айю схватили за запястье и потянули вниз. Сердце сошлось от ужаса. Узкий лаз был тесен, холоден казался бесконечным. Сверху сыпалась земля, но девушку, брошенную на скользкий отрез синтетической ткани, вытянули на поверхность. Снова взвалили на плечо и понесли, время от времени перебрасывая с рук на руки, будто мешок с мусором. Закончился путь возле негромкого ручащего автомобиля. Тут Аю безо всяких сантиментов запихали в багажник, торопяв, приложив головой о дверцу и рукой о бортик. Зато сразу после этого накрыли тёплым одеялом. Накрыли с головой. И в этот миг девушке стало ясно, что всё. Совсем всё. Конец. Устроить её поаккуратней похитители не догадались. Правая рука оказалась прямо на лице. Закрыв рот и нос, а душное покрывало отсекло даже то немного, что удавалось вдохнуть. Рассудок забился в панике. Беззвучный крик застрял в горле а перед глазами уже плыли багровые круги. Когда кто-то сдернул ткань, выругался и развернул бесчувственное тело, подарив Ае возможность дышать. После этого голову ей зафиксировали, подперев с двух сторон. А потом багажник захлопнулся, и машина рванула с места. Укачало мгновенно и страшно а может парализатор перешел на новую стадию воздействия аю вырубила